Эпилога. Энджи. Через несколько дней после возвращения в Париж, Леон Шерман все же сделал мне официальное предложение в романтической обстановке. Оказывается, я многое в нем сразу не рассмотрела. Он вовсе не такой уж и правильный, особенно когда дело касается нас лично. И вообще в нем скрывался чуткий и заботливый мужчина. Утром после почти бессонной ночи мы с Леоном прикатили на работу, вошли в пустой кабинет. Кстати, Грегори назначили новым начальником аналитического отдела, и там он вовсю старается. Наверное, это его место, где он может лучше показать себя как специалиста. Помощников Амерона арестовали в тот же день, как только Амерон Эрс дал показания. Его самого отправили в тюрьму, и он ожидает суда. Но я все же верю, что он сможет встретиться с родней. Хотя бы ради них. Кажется, тогда он сказал все это специально, чтобы меня разозлить. Аллен вернулся к своей невидимой, но важной работе. На днях его отправили во Францию начала XX века расследовать одно дело. Я уверена, что он живет там уже лет десять и кадрит всех местных красоток. Но Ирэн по-прежнему его ждет. Надеюсь, когда-нибудь этот бабник все же нагуляется и вернется, чтобы остепениться. Хотя, что для вампира какие-то лишние годы. «Эл, нам подбросили новое дело. Компании парней юных дарований» сконструировала самодельную машину времени но она дала сбой и они застряли в одном дне каждый день проживая его по новой нужно вытащить этих попаданцев в день сурка прокомментировал я сообщение которое пришло на мой компьютер это несложно знакомая схема работы некуда спешить все равно с ними ничего не останется усмехнувшись прокомментировал элеон какой ты злой может они там страдают кстати меня вызывает саймон тебя одну ну да ладно иди я пока посмотрю что там за события чтобы знать как лучше действовать поможем быстрее раз ты такая жалостливая сязвил ли он у меня для тебя есть сюрприз хорошо потом расскажешь улыбнулась я и пошла к дверям кабинета Но остановилась, мазнув и лиона по щеке коротким поцелуем нужду не дождусь чтобы узнать что ты там для меня приготовил Полковник фарл уже ждал, нетерпеливо поглядывая на свой компьютер. «Вызывали, шеф?» — поинтересовалась я, присев около него на уже привычные крутящиеся кресла. «Да, Энджи, вызывал». Кивнул он. «Твоя стажировка пройдена. Пришел приказ из МКВП о назначении тебя на должность следователя департамента». «Так быстро?» — ахнула я. «Неужто вы постарались?» Саймон лишь хитро прищурился а меня вдруг осенило. «Постойте, я тут вспомнила, что вы сразу хотели привлечь меня к работе в департаменте. Это ведь неспроста. Как вы вообще поняли, что этой работой мне подойдет? И почему сразу поставили меня в порог Шерману? Ведь могли бы поступить иначе». «А ты не догадываешься?» Загадочно улыбнулся он. «Кажется, догадываюсь. Вы все знали заранее. Но откуда?» — опешил я от любопытства даже сколы свело помнишь встречу в парке вы тогда потеряли краша и не сразу поняла я а потом меня прошибло догадкой так это вы были сим саймон совсем молодой мы вас не узнали а Краш сразу понял именно так это был я вы столько всего мне выложили интересного пока мы вместе шли вы милло спорили «Я сразу понял, что у вас чувства. Конечно, потом я много лет не знал, кем вы были. Только то, что работали в департаменте, а ты попала из прошлого». «Но что вы делали в будущем?» — поразилась я. «Как ты знаешь, обычно мы не путешествуем в будущее. Это запрещено правилами. Нельзя нарушать цепь событий. Хотя иногда у нас бывают гости. Но случаются внештатные ситуации». Так получилось, что меня забросило сюда, где я был уже взрослым. Чистое совпадение. Машина времени сломалась, и я не мог вернуться. Но и к себе тому обратиться за помощью не выходило. Сама знаешь почему. Мне пришлось прожить в своём же будущем некоторое время. Но это никак не повлияло на события. Так же, как и ты, я стал заложником парадокса предопределения. Попал в замкнутый круг. «Вот оно что!» поэтому вы отправили меня с алеоном домой несмотря на то что я ужасно боялась краша и в тот момент когда я попала в это время вы уже знали чем все закончится воскликнула я саймон фарелл развел руками и улыбнулся вновь так уж вышло я ждал что рано или поздно это произойдет что между вами вспыхнут чувства а все знать увы невозможно некоторые вещи зависят только от нас если честно «Вы меня немного ошарашили», — призналась я. «Мне нужно все обдумать». «Долго не думай. Работы полно всегда. Кстати, мне снова пришел запрос о командировке по обмену. Так что на досуге посоветуйся с Шером. Все же он наш лучший сотрудник. А без тебя он теперь никуда не полетит». «Хорошо. Поговорю. Пойду. Нужно выручать юных изобретателей», — сказала я напоследок. Когда я вошла в кабинет, Элеон отчитывал Краша за попытку цапнуть Урсуса Форса, который перед тем заглянул что-то спросить. «Ладно тебе, он всего лишь динозавр, а ты хочешь сделать из него человека?» — вступилась я за своего чешуйчатого друга. «Все равно должен знать, как вести себя. чего это ты улыбаешься?» Не понял Шер. «Да так, узнала кое-что любопытное. Кстати, я больше не твой стажер». «Теперь я полноправный сотрудник департамента и твой официальный напарник». «Быстро они решили. Что же, поздравляю!» Усмехнулся Элеон и обнял меня, поглаживая пальцами бедра. «Кстати, напарник, как ты смотришь на то, чтобы в обеденный перерыв заглянуть домой?» «Если нас не затянет в день сурка». «Цикличное попадание в мою постель. М-м-м, это отличная идея!» «Да ну тебя!» «Ты там что-то о сюрпризе говорил!» Вспомнила я вдруг. «Мне не терпится узнать!» «В общем, ты все равно уже изменила прошлое», сообщив родителям о том, что не погибла. «Я подумал, что ничего не случится, если я познакомлюсь с твоими родственниками. Все равно никто ведь не поверит, что их дочь попала в будущее». Я удивленно уставилась на Елена, на минуту потеряв до речи. «Хочешь отправиться со мной в мое прошлое? Познакомиться с мамой и папой?» наконец смогла произнести я от осознания, что я увижу родных. Смогу их обнять, поговорить, просто побыть рядом. Все мое существование сразу окрасилось в другие, более яркие тона. Я даже не ожидала от Элеона такого поступка. На что только не толкает большая любовь. «В общем-то, да. Чем мы хуже Алина?» «А как же правила и прочее?» Спросила я, все еще не веря его словам. «К черту правила!» Порой жить по ним ужасно скучно. Не так ли, любимая? Именно об этом я тебе и твердила все время. Наконец-то ты меня услышал, любимый. Передразнил я, а в ответ на это Элеон подхватил меня на руки и сладко поцеловал. Конец книги. Читали Олег и Галина Кейнс.